Глава 10. Лорд Умир, да здравствует лорд. Морозный воздух обжигал лёгкие, лицо горело от ветра, и Айлин проваливалась в снег то по щиколотку, то до самого края сапог, но всё рвалась и рвалась вперёд. Она была нужна там, впереди, за белыми-белыми и пушистыми от снега деревьями, за ледяными кустами, нужна прямо сейчас, немедленно. За кустами светились злые жёлтые волчьи глаза. Волки то принимались петь, будто загоняли добычу, то разрожались сиреским кашляющим тявканьем, но Айлин почему-то была уверена, что её они не тронут, что опасность впереди, а не по сторонам, но она ещё может спасти, если только успеет вовремя. И она уже почти, уже вот-вот. Ещё рывок, и кусты проломились. Айлин вырвалась на поляну заснеженную, как и всё здесь. Вот только снег был багровый, а в центре поляны, на обледенелой окровавленной тряпке, в которой уже вряд ли кто-то смог бы опознать офицерский плащ, лежал. Она вырвалась из сна, задыхаясь и комкая одеяло. Опять. Снова это видение. Уже неделю одно и то же. Ну почему? Почему отец не согласился отменить эту охоту? «Нет-нет, надо успокоиться. Ее отец, ревенгар, два молота, боевой маг. С ним ничего не случится. Все обязательно будет хорошо. И он вот-вот вернется. Он же сказал, что охотники будут обратно к утру третьего дня. А слово лорда не зыблемо. Шум за окном, такой привычный, что Айлин почти перестала его замечать, вдруг вплелся скрип ворот, загомонили слуги, заржали лошади». Айлин отбросила одеяло и села. Ну вот, сейчас она наконец увидит, что всё хорошо. Надо только улыбнуться. Отец же сказал, когда я вернусь, то хочу видеть твою улыбку. Улыбка не держалась, соскальзывала, как иллюзия с пушка, как снег с шёлкового подола. Гадкая, барготова улыбка. Но победила же Айлин Морстона на последнем спарринге. Значит и улыбку тоже победит. Анна Ревенгар, и лорд Ревенгар ждёт, что она будет улыбаться. Алин растянула непонятно почему онемевшие губы пальцами, прижала край рта так сильно, что защимило кожу, и медленно отняла руки от лица. Губы застыли, но улыбка уже не сползала. Вот так. А теперь одеться и бежать вниз, во двор. Она уже почти натянула платье, Когда за окном дико закричала женщина, Айлин что-из сил дёрнула подола вниз. Кажется, послышался треск нитей, и побежала к двери. Толкнула, дверь не поддалась. Толкнула ещё раз, теперь плечом. На этот раз дверь открылась, и в платье что-то снова треснуло. Потом пронеслось в голове: потом посмотрю. Притёмная госпожа, только бы всё обошлось. Пожалуйста, пусть всё будет хорошо. На лестнице Арин чуть не сбила кого-то с ног, едва удержалась сама, не заметила, как пронеслась через длинный холл. Кто-то распахнул ей двери. "Благодарю", выдохнула она, даже не взглянув, кого благодарит. Выскочила во двор и застыла. Кричала матушка, надрывно и дико, на одной ноте, страшным чужим голосом. Молчали выстроившиеся полукругом у самых ворот бывшие однополчане отца. Все боевые маги молчали слоги, молчали даже лошади, не похрапывая, как обычно, опустив морды вниз. Молчал Артур, бледный, как его собственный воротник. Он вцепился в руку матушки, но она, кажется, впервые не замечала сына. Впрочем, охотников она тоже замечала едва ли. И вообще вряд ли видела хоть что-нибудь, кроме повозки, которую брали, чтобы привезти домой добычу. Айлин отвела глаза от повозки. Она и так знала, что там увидит. Она видела это каждую ночь, семь ночей подряд. Она знала, что скажет мэтр-лейтенант Дортмундер вот прямо сейчас, в сию минуту. Опустит голову и скажет. Это был несчастный случай. Мы охотились с магией Меледи, и лошадь. Это был несчастный случай. Негромко, но каким-то чудом заглушив крик матушки, проговорил метрлейтенант Дортмундер и опустил голову. Мы охотились с магией Меледи, и лошадь Дариана шарахнулась. Никто не ожидал. Лошадь была прекрасно выезжена и не боялась заклинаний. Молот при светлого задел только краем. Мы не могли даже подумать. Вы должны были подумать, яростно подумала Айлин. Вы все. Я же рассказывала свой сон отцу. Я просила его не ездить. И вы, господа боевые маги, тогда смеялись. Теперь вам не смешно? Будьте вы. Она осеклась в последний момент. Голос метро Бастильера раздался в ушах так явственно, словно некромант стоял за её спиной. Проклятие господа адепты дело чрезвычайно серьёзное. Их нельзя налагать в сердцах. Айлин стиснула зубы и медленно пошла вперёд, к матушке. Они должны держаться все вместе, всегда, и особенно сейчас, когда и так плохо. Наверняка отец хотел бы, чтобы они с Артуром позаботились о матушке. Каждый шаг почему-то давался с трудом. Ноги немели. Сначала стопы, потом щиколотки, теперь колени. Но с этим я тоже разберусь потом. Главное, матушка и Артур надо надо увести их отсюда и распорядиться, чтобы слуги позаботились о... об отце. Матушка позвала Айлин негромко, подойдя с другой стороны, и тронула её за локоть свободной руки, надеясь, что Артур тоже сообразит и поможет ей. Матушка уже не кричала, зато стояла совершенно неподвижно по-прежнему не замечая никого вокруг. Но на прикосновение Айлен обернулась. Вздрогнула и отшатнулась. Совсем как тогда, осенью, когда мэтр Бреннан определил у Айлен искру. Словно вместо дочери перед ней снова оказалось что-то невыразимо отвратительное и опасное. — Ты! — выдохнула матушка свистящим шепотом. — Ты! Это ты виновата! Ты! Проклятое отродье. Это твоя гнусная магия его убила. Айлин отшатнулась. Кровь бросилась в лицо, горло перехватило так, что показалось, она вот-вот задохнётся. Как, матушка, может говорить такое? Ведь Айлин предупреждала, она просила, умоляла не ездить, послушать её всего один раз. Матушка, еле выговорила она. И тут же щеку обожгло пощечиной. И вторую. «Не смей называть меня так. Ты мне не дочь. Ты выродок притемный». Айлин покачнулась, подняла к опаленным болью и жаром щекам ладони, и те показались ледяными. «Притемная, притемнейшая. Что она такое говорит? Как она может? И почему молчит Артур? Ведь теперь он, лорд». Он должен... должен вмешаться. Но Артур по-прежнему молчал, только кусал губы и сжимал руку матушке так, что даже костяшки пальцев у него побелели. Убирайся! Убирайся! Не хочу тебя видеть! Не хочу знать! Никогда! Убирайся, чудовище! Порченая кровь! За что они с ней так? Почему всегда и во всем только она была виноватой? Почему только ей никогда не доставалось ни капли любви? И даже сейчас, когда и так больно и горько, что, кажется, сумея на умереть вместо отца, ни на миг не задумалась бы. А они... они... Ну и пусть. Не нужна им дочь и сестра. Так тому и быть. В глазах потемнело. Перед ними поплыли красные круги. Горло сдавило. И Айлин словно со стороны услышала собственный голос, почему-то ясный и такой громкий, что по двору испуганно заметалось эхо, отражаясь от высоких стен и улетая в небо, серое и ледяное, как ее душа сейчас. Хорошо же! Памятью моего отца и кровью ревенгаров в моих жилах клянусь! С этого мига и навсегда моя единственная мать, притемная госпожа, разрубающие узлы и распрямляющие пути. Голос оборвался, но душь я отступила. На миг Айлин почудилось, что на плечи легли чьи-то обжигающе горячие ладони. Тепло от них побежало по всему телу и даже перед глазами немного прояснилось. А потом, будто мягкая ладонь ласково провела по её волосам и легонько коснулась щеки, вытирая одну единственную предательскую слезинку. И Айлин без всякого сомнения поняла, что её слова были услышаны. Мать не может не услышать плач своего ребёнка, даже если плачет он не голосом, а сердцем. Меледи Айлин. Лорд Дортмундер шагнул к ней, вглядываясь в лицо Айлин с испугом, поднял руку, пытаясь то ли взять её за плечо, то ли просто коснуться. И да, В его светлых серых глазах, фамильных глазах Дортмундеров, метался страх. Неужели она такая страшная? Айлин отшатнулась, чувствуя, что сейчас не перенесёт чужого прикосновения, каким бы своевременным и заботливым оно ни было. Ох, да успокойтесь. Никого она не проклянёт. Она сделала шаг назад, потом ещё один, отходя от леди Эвенгар и Артура, так застывших рядом. «Леди». Думать о ней и так было больно, словно собственные недавние слова резали Айлин изнутри. Но странным образом даже эта боль показалась правильной. Наверное, так чувствует себя раненой под ножом целителя. Больше никогда она не назовет эту красивую, рыжеволосую женщину матушкой. Не заглянет в точно такие же, как у самой Айлин, зеленые глаза, ища любви и утешения. «Чужая», она им, а они с артуром ей. И как же больно понимать, что так было всегда. Она отошла ещё немного, как раз настолько, чтобы увидеть, как покраснел Артур, как отпустил руку матери и шагнул вперёд. Не смей так разговаривать с матерью. И настолько, чтобы увидеть, как между ней и Артуром встаёт растолкавшая толпу тётушка Элайза в криво, явно наспех наброшенной накидке, и что-то говорит злым шёпотом. Айлин попыталась понять, что именно, однако кровь стучала в висках так, что слова терялись. Не слышно было почти ничего, только промолчание и, кажется, про богохульство. Артур от её слов побледнел и снова отступил. А тётушка развернулась на месте, взметнув снег подолом платья и обхватила ладонь Айлин. Пойдём, дорогая, сказала она так спокойно, словно ничего не произошло. Только бледные узкие губы подрагивали, выдавая ярость. Я отвезу тебя к себе, а потом в академию. Не будем тратить время на сборы. Всё, что тебе понадобится, найдётся в моём доме. Из кабинета магистра Эддерли Грегор вышел, едва удерживаясь от желания хлопнуть дверью, отсекая саму память и о трёх кошмарных днях, прошедших с убийства адепта Морстона и о понимающем до тошноты сочувственном взгляде магистра. И главное, о докладе Денвера, в котором, разумеется, ни слова не было сказано о непосредственной вине мэтра Бастельера в смертях двух его братьев по ордену. Зато между строк она читалась яснее ясного. Не вините себя из-за дебта Морстона, мой мальчик, вздохнул Эддерли, выслушав доклад и даже не потребовав от Грегора объяснений, которые он пытался составить все 3 дня. Вероятнее всего, юношу убили бы в любом случае. Он сыграл свою роль, а оставлять подобного свидетеля в живых не рискнёт ни один хоть сколько-то здравомыслящий человек. И прошу вас, Грегор, Добавил он заметно похолодевшим голосом. «Не пытайтесь больше заниматься не своим делом. Если отступники действительно следили за вами...» Стоящий у окна мэтр Денвер вскинулся было, но магистр усмирил его одним взмахом руки и продолжил. «А я согласен с коллегой. Время смерти адепта Мурстена указывает именно на это. Мне страшно подумать, какое предупреждение вам сделают в следующий раз». У вас есть родственники, смею заметить, профаны. И хоть вы и не ладите, но Баргота поклонникам совершенно не откуда об этом знать. Ещё жив ваш почтенный отец, которому, полагаю, вы также не желаете смерти, особенно подобной. У вас наконец есть адепты, двое из которых уже убиты, добавил он с явным трудом и понизив голос почти до шёпота. Гэрагорье два не задохнулся сам, Невольно представив себе залитую кровью восьмиконечную звезду и обезобразенное болью лицо чьё дары Аранвена Саймона Эддлери ведь не надо и спрашивать за кого так боится магистр Оэна Галахера Аэлин Ривенгар сердце замерло заледенело перехватило горло ни за что поклялся он сцепив зубы до хруста Никогда больше. Ни один из моих учеников из-за меня не пострадает, клянусь при темнейшей. Даю слово, выдавил он в ответ на беспокойный, требовательный взгляд Эддерли. Благодарю, вздохнул тот устало. В таком случае, можете идти. Мэтр Денвер, останьтесь. Следует обсудить вопрос компенсации семьям погибших. Отослали, как нашкодившего мальчишку. Я разна подумал Грегор, сухо поклонился и вышел, надеясь, что хотя бы метр Тёрнер не придёт в голову приставать к нему с расспросами. Правда, назойливое любопытство не было характерно для старого секретаря, но вдруг "Метр бестилььера!" воскликнул метр Тёрнер, стоило только закрыть дверь кабинета со всей возможной деликатностью. Причём так радостно, что Грегор едва не заскрепел зубами. — Стоило только пожелать, чтобы никто не трогал. — Вы очень кстати. Не скажете ли, милорд-магистр Эддерли уже освободился? — к нему посетительница. И указал взглядом на даму средних лет, изящно присевшую на самый край отчаянно неудобного кресла для посетителей. — Нет, — процедил Грегор, холодно взглянув на гостю. — Светловолосая, дорого и изысканно одетая, отчаянно некрасивая. — Нет. «Не Магесса. Наверняка матушка кого-то из будущих адептов. Исключительно не кстати. И боюсь освободиться еще не скоро». «Мэтр Бастельера?» — переспросила дама, чуть подавшись вперед. «О, откровенно говоря, у меня дело скорее к вам, чем к милорду Эддерли. Прошу вас уделить мне несколько минут». Грегор присмотрелся к ней повнимательнее. «Да». На второй взгляд дама оказалась ещё некрасивее, чем на первый. Лицо слишком уж скуластое и резкое, нос чересчур длинен, брови и ресницы светлые, а губы тонкие. Лишь глаза оказались хороши, пронзительно голубые, с острым и умным взглядом, совсем не похожим на обычное жадное любопытство придворных леди, от которого хотелось передёрнуться. «К вашим услугам, миледи!» — уронил он, невольно гадая — Что за дело привело даму в академию? Но, полагаю, не здесь. Не стоит мешать мэтру Тернеру. Позвольте узнать ваше имя. Элоиза Армен Тротт, представилась дама. С вашего позволения, госпожа, а не леди. Мой муж из торгового сословия. Грегор кивнул, раздумывая, где их разговору никто не помешает. Пожалуй, подойдет любая аудитория, благо в академии сейчас не единого адепта. Элайза Арментрот последовала за ним молча. Молча же вошла в ближайшую открытую аудиторию, соседнюю с кабинетом секретаря, и подошла к окну. Грегер плотно затворил дверь и на всякий случай поставил на неё щит. Возможно, это и совершенно излишняя предосторожность, подумал он, но так спокойнее. "Я слушаю вас, госпожа", сказал он вслух, видя, что дама не торопится приступать к делу. Итак, «Дело в моей племяннице, Айлен Ревенгар», не тратя времени на любезности, начала госпожа Армен Тротт, и Грегор едва сдержал изумление. «Одна из дочерей магистра Морхальта? Сестра леди Гвеневер? Вот эта стройная, чтобы не сказать тощая блондинка с лицом чем-то напоминающим морду умной легавой собаки или чистокровной скаковой лошади. Ни малейшего семейного сходства ни с магистром Морхальтом, ни с такой же зеленоглазой и огненно-рыжей, как и дед адептка Ревенгар, ни с леди Гвеневер, на которую, со слов Дориана, похожа дочь. И, кстати, как ее дворянку угораздило выйти за купца. «Три дня назад, — продолжила она, — я приехала навестить семью сестры и застала весьма странную, если не сказать страшную сцену. Лорд Ревенгар с бывшими однополчанами собирался на охоту. Лошадей уже оседлали. Милорд Дориан знакомил жену и детей с боевыми товарищами. И в этот момент у Айлин случилось нечто вроде припадка. Крик, судороги. Госпожа Армен Тротт еле заметно вздрогнула. Когда девочку привели в чувство, она стала умолять отца не ехать на охоту. Или отменить ее или взять с собой её и Артура. Но охота была назначена давно, съехались все друзья лорда Дариана, и и он, разумеется, отказался, закончил Грегор. Помурчился. На языке стало горько. Дариан, какой же ты барготов болван, ведь сам боевой маг. Неужели за столько лет войны так и не выучил, что к словам некромантов и целителей нужно прислушиваться? — Адептка Ревенгар как-то объяснила свою просьбу? — О, да. Госпожа Элоиза нахмурилась, потерла длинными бледными пальцами виски. И Грегор заметил, что кольца у нее дорогие и подобранные со вкусом. Явно господин Арментрод преуспевает в торговле. Она сказала, что видит сон. С самого приезда домой. К сожалению, ничего конкретного. Снег, ветер, боль и кровь. Больше ничего. Моя сестра решила, что речь идёт об обычном кошмаре. Но милорд Дариан обеспокоился и пообещал, что эта охота будет последней, что больше никаких отлучек. А Дариан не безнадёжен, с лёгким приятным удивлением подумал Грегор. Нужно будет всё-таки съездить к нему на солнцестояние. Если, конечно, ему будет до гостей. Если сон ревенгар всё же сбылся, А вероятность высока. У юных некромантов нередко такие сны-предвидения, то он, полагаю, сейчас лечит боевые раны. Надеюсь, лорд Тревенгар сдержит слово. Сдержано уронил он в слух. Уже сдержал, нервно дёрнула уголком рта госпожа Элайза. Эта охота действительно оказалась для него последней. Лорд Тревенгар погиб, попал под заклинание. Молод пресветлого, кажется, Ох, Дариан, следовало принять его приглашение. Но ну да, Грегор наверняка испортил бы ему охоту своим занудством, как он и сказал Дариану на балу. Ну и что? Зато этот самонадеянный беспечный болван вернулся бы к их жене и детям живым. Притемнейшее, как же немыслимо, нелепо, преступно глупо уцелеть на войне, чтобы попасть под молот одного из своих же друзей. Во стре, сожаления о непоправимом резонуло по сердцу так сильно, что Грегор даже удивился. Они ведь не были друзьями, не успели стать. Хотя, пожалуй, этого нового Дариана, повзрослевшего и замотеревшего, он бы не отказался числить хотя бы в близких приятелях. Уже не получится. Никогда. Паршивое слово. Полагаю, госпожа Элойза, гибель Дариана это не всё, что вас обеспокоило уточнил он, стараясь говорить в положенном случае учтивым сочувствием. Хотя куда больше хотелось выругаться в голос, а потом добраться до дому и напиться. Не всё, госпожа Раминтрот вздохнула, постучала пальцами по подоконнику. Видите ли, моя сестра всегда была несколько вспыльчивой. К тому же безумно любила мужа. Она почему-то решила, что Айлин не предупреждала о смерти отца, а накликала ее. Навела порчу или прокляла. Словом, Гвиневер обвинила дочь в смерти мужа и отреклась от нее. «Айлин же...» «Лорд Бастельера, как вы себя чувствуете? Вы побледнели?» «Превосходно!» — хрипло выдавил Грегор, заставляя себя разжать кулаки. «Гвиневер, Ревенгар, проклятая дура!» сказать такое собственному ребёнку. И в такой момент видит притемнейшее, если Айлин сорвалась и натворила что-нибудь, эта женщина заслужила всё, что с ней произошло. Я слушаю вас. Айлин, продолжила госпожа Арментрот, глядя на Грегора внимательно и тревожно, тоже вспелила и сказала: "Прошу простить, я не вспомню дословно, что-то о том, что теперь матерью она будет звать лишь притёмную госпожу. Поклялась в этом кровь Юри Венгаров. Её голос пресёкся, игрегор подумал, что эта женщина и в самом деле волнуется за племянницу. Кажется, единственная из всей семьи. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Остаток ваканций Айлен проведёт в моём доме, но прежде всего я хочу знать, не повредит ли клятвы моей племяннице «Притёмная госпожа...» «Притёмная госпожа не карает детей, госпожа Армин Трот», — прервал её Грегор и, помедлив, добавил. «Но у неё свои понятия о милости и милосердии, поэтому ваши опасения более чем понятны. Я немедленно осмотрю девочку и даю слово, что присмотрю за ней в дальнейшем. Но об отъезде в ваш дом не может быть и речи. Нет, не спорьте. Я провожу много времени в академии». Здесь адепт Каревингар постоянно будет у меня на глазах. Я успею вмешаться, если произойдёт что-нибудь непоправимое. Айлин Ревенгар нашлась в общежитии, в той самой комнате, которую делила с адепткой иллюзорницей, уехавшей на каникулы. Грегор постучал в дверь, выждал несколько минут и вошёл, хотя ответа не получил. Она сидела на постели, неестественно выпрямившись, уронив руки на колени и глядя в стену. Не повернулась ни на стук двери, ни на хриплое борчание пушка из-под кровати. Адептка Ревингар окликнул Грегор. "Здравствуйте, метр", тускло ответила она и только теперь повернулась к нему. Лицо Айлин, бледное, с ярко проступившими на нём веснушками и заострившимся носиком, ровным счётом ничего не выражало. Глаза напоминали два подёрнутых патиной зеркальных осколка. "Проклятье", подумал Грегор с беспомощной злобой. Боргот тебя побери, Гвиневера Ревенгар. Но что же мне это делать? Я хотел бы помочь, видит притемнейшее. Я хочу её утешить, но как утешить того, кто не плачет? Сидите, сидите, сказал он вслух, заметив, что Ревенгар начала подниматься. Я просто зашёл узнать, как вы себя чувствуете. Браво, Грегор, невероятно умный вопрос. Разумеется, она чувствует себя просто прекрасно, так же, как ты сам когда-то давно. Папа, сказала Ревенгар очень тихо. Он умер навсегда. Матушка, леди Гвиневер сказала, что я виновата. Мэтр Бестилььера, она вдруг вскинулась, и равнодушная маска словно слетела, а в глазах отразились отчаяние и боль. Я боюсь. Что если это и вправду я? Ведь это же мне снилось, и я говорила: "Может быть, так много говорила, что оно сбылось? Я виновата". Пол покачнулся. "Ты виноват", эхом зазвучал в памяти отчаянный женский голос. "Почему ты жив, а мои девочки, мои малышки?" И тут же на смену женскому Пришёл спокойный мужской голос, голос деда, королевского некроманта, главы рода бастелььера. Оставь её, Грегор. Она мертва. Почему? Потому что ты этого захотел. Ты виноват. Ты виноват. Виноват. Нет, резко оборвал Грегор все борготы его голоса. Стиснув зубы, вздохнул и опустился на колено положил ладони на худенькие вздрагивающие плечи и куда мягче добавил нет айлин вы не виноваты помолчал немного осторожно и тщательно подбирая слова и продолжил молясь чтобы притёмная подсказала ему что-то способное оказать нужное действие послушайте ваш отец был взрослым человеком лордом и главой рода боевым магом он был очень храбрым болваном, влюблённым в опасности риск. И он, поверьте мне, сам отвечал за свои поступки, закончил Грегор вслух. О да, только редко давал себе труд хоть немного просчитать их последствия. Но я не могу сказать тебе этого. В конце концов, ты должна им гордиться, как положено ребёнку. Айлин, вы не можете отвечать за то, что он сделал. Вы ведь не могли ему указывать, правда? Спросила он, как можно мягче. Люди сами выбирают свою судьбу, и смерть зачастую тоже. Я знаю, что Дариан очень любил вас, и чтобы он почаще это показывал, болван. Поверьте, вы ни в чём не виноваты. Но я я должна была предупредить, настоять. Девчонка всхлипнула, и Грегор Истово понадеялся, что она всё-таки расплачется. Слёзы очищают раны души, и она заживает быстрее. Но ведь вы предупреждали его, правильно? Ему следовало вас послушаться. Но его гордыня, Раф, это не ваша вина, девочка. И не вздумайте себя винить. Проклятье это не просто слова, сказанные из горяча. Айлин, вы же некромантка. Вы знаете, что волю следовало направить должным образом, влить силу и закрепить структуру проклятия формулы. Разве вы это сделали? Что? Нет, девчонка в ужасе замотала головой, глядя на него огромными и хвала благим, живыми глазами, перепуганными и возмущёнными. Я люблю отца, любила. Я очень злилась, только не на него, на леди Ревенгар. Но я даже её не прокляла. Клянусь, ми лорд. Леди. Это она мать так назвала. И как легко это слетело с губ. Нехорошо. Айлин, я уверен, ваша матушка поймёт, что зря вас обидела. Сказал он то, что должен был сказать, хотя злость на доруг Виневер кипела внутри. Вы обязательно помиритесь. Нет, оборвала она его сухо и слишком жёстко для такой маленькой девочки, выпрямившись и глянув с холодной остротой. Не говорите мне о ней, ми лорд. Я отказалась от рода, потому что род отказался от меня уже давно. Вы просто не знаете. Если бы отец был жив, я бы никогда, никогда, клянусь, но им я не нужна. Они меня боятся, считают мерзостью. Не называйте меня Ревенгар, слышите, больше никогда. Аэлин это имя вашего отца, сказал он, теряя терпение отца, а не матушки, подумайте об этом. Она ревенгард только по мужу, а вы по крови. Не совершайте необдуманных поступков. Вы ещё слишком юны. В таком возрасте нельзя выйти из рода, а до вашего совершеннолетия много и изменится. Хорошо, сказала девчонка, подумав и кивнув с той же чудовищной недетской серьёзностью. Вы правы, милорд. Наверное, правы но я ничего от них не приму. Больше ничего. Я... Но это не важно, простите. «Айлин, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь», сказал он, испытывая мучительную неловкость, разговаривая с этой девочкой, как со взрослой. Впрочем, смерть близких заставляет душу взрослеть гораздо раньше тела. Уж это ему известно, как мало кому. И на помощь Академии, разумеется. Я... Очень сожалею о вашем отце. Он был храбрым офицером, надёжным другом, истинным лордом. И это прозвучало чистой правдой, в которой Грегор мог бы присегнуть. Дариан был именно тем, кем казался: весёлым лихим боевиком, смельчаком и рубакой, щедрым и на драку, и на помощь. Грегор не доверил бы ему ничего серьёзнее командования дюжиной солдат, но доверил бы свою жизнь, как ни странно потому что предавать и трусить Дариан не умел. И девочка с взрослыми глазами, смотрящая на Грегора сейчас, заслуживала знать об отце самое лучшее. Ревенгарум очень повезёт, если наследник Дариана обладает хотя бы частью его гордости и мужества. Лорд умер, да здравствует лорд. перефразировал Грегор про себя древнюю церемониальную фразу коронации нового монарха. Ревенгар У тебя отличная наследница, слышишь, отчаянный Доринь, падчерица самой притёмной госпожи. Ты ещё будешь гордиться детьми, дочерью во всяком случае. И обещаю, я присмотрю за ней. Конец. Читала Вероника Абаянка.